Глава 539 Уход. Ван лень взмахнул правой рукой в воздухе, и тело 13-го взмыло вверх и замерло напротив него. Он надавел 13-му пальцами правой руки, и поток демонической силы хлынул в тело юноша. Ха! Выдохнул ван лень, и его взгляд заострился. Год назад ван лень был абсолютно уверен, когда говорил, что меридианы 13-го были разрушены, и он больше не мог культивировать. Однако сейчас он обнаружил нечто очень загадочное. Хотя меридианы 13-го всё ещё были разрушены как год назад, и некоторые из них даже атрофировались, однако в теле 13-го непонятно как накопились приличные запасы демонической силы. И эта демоническая энергия была не в его меридианах, а внутри его плоти и костей. Если бы это продолжалось, тело 13-го естественным образом достигло бы эффекта очищения. Однако 13-й совершенно не владел техникой очищения тела, И потратил впустую много демонической энергии, не говоря уже о том, что он не знал, как правильно управлять её циркуляцией. Таким образом, даже если бы он пошёл по пути очищения тела, то не смог бы продвинуться далеко, прежде чем его тело окочнело бы, и он умер. Очень странно. Год назад у этого тринадцатого практически не было ни капли демонической силы, но сейчас он уже достиг уровня двух звёзд. Из памяти Лойюни Ван Линь уже знал, что в этих землях демонического духа уровень культивации трех звёзд относился с уровнем одного дзя, а три дзя примерно равняются силе уровня заложения основы. Ван Линь поднял правую руку и уселся на землю. Довольно быстро его глаза ярко вспыхнули, и в следующий момент из его тела вылетел изначальный дух, превратившись в поток фиолетового света, а он сквозь стол проник в тело 13-го. Разница в силах Тринадцатого и Ванолиня была такая же, как между свечением светлячка и светом яркой луны. Войдя в голову Тринадцатого, изначальный дух Ванолиня действовал весьма осторожно. Он тут же увидел все события и дела, связанные с Тринадцатым, произошедшие за последний год. Ванолинь сумел разглядеть, что на протяжении этого года Тринадцатый каждый вечер испытывал огромную невыносимую обычным человеком боль. Он терпел, пытаясь поглотить демоническую энергию, которую меридианы и его тело были не способны вместить в себя. Она с большим трудом проникала в его тело и впитывалась в плоть и кровь, заставляя его мучиться от сильнейшей боли, будто бы его внутренности пожирали миллиарды крошечных червей. Он терпел эту боль больше года и ни разу не остановился. И это было из-за того, что он не смирился со своим положением. Он хотел стать сильнее и хотел, чтобы Ван Лин снова обратил на него свой взор. Потрясенный увиденным Ван Лин отозвал свой изначальный дух. Он посмотрел на замершего в воздухе 13-го и погрузился в раздумья. Ваналин не мог не испытать восхищения за подобной решительности 13-го. Восстановить 13-го можно было лишь одним способом, с помощью тактики древнего бога. Однако Ваналин не мог так необдуманно обучать ей кого бы то ни было. Подумав немного, Ваналин надавил правой рукой на крыль 13-го. Демоническая сила пришла в движение. 13-й мелко задрожал, и его рот слегка открылся. В это время ван Линь, хлопнув по сумке, достал из нее чудодейственную пилю и засунул ее в рот 13-му. Подождав, пока пилюля растворится, ван Линь уселся, поджав ноги под себя. Тело 13-го медленно опустилось на землю. Спустя время горения одной палочки благовонии, 13-й сильно закашлялся, трясясь всем телом. Он с трудом поднялся на колени, и его вырвало большой порцией черной крови, после чего для него наступило облегчение. И лишь теперь он осознал, что находится в долине. Он вздрогнул и быстро развернулся. Увидев рядом ваналение, он очень взволновался. Встав на ноги, он очень почтительно произнес. 13-й приветствует предка. Ваналение, сохраняя привычное выражение лица, оглядел 13-го и громко спросил. Как так получилось, что у тебя в теле есть демоническая энергия? 13-й тут же задрожал. Он очень почитал ваналение поэтому во всех подробностях рассказал ему, что с ним произошло за этот год, и слова его в точности соответствовали тому, что Ванолинь увидел в его голове. Он не утаил вообще ничего. Ваналин тихонько одобрить накивал головой, а затем медленно произнёс. «Тринадцатый. Твои меридианы разрушены. Даже если ты впитаешь ещё больше демонической энергии, то это бесполезно. Она не сможет циркулировать, раз нет меридианов. Если ты продолжишь, то без сомнения не умрёшь». Тринадцатый побледнел, а затем мрачно рассмеялся. Глубоко вдохнув, он сказал, «Предок, тринадцатый не хочет становиться бесполезным человеком. Я накопил в своём теле демоническую энергию, и сам понимаю, что до добра это не доведёт. Однако только так я могу почувствовать себя значимым. У меня есть демоническая сила, как и у всех остальных». Говоря это, он всё сильнее сжимал кулаки, а его голос становился тише. Ван Лин довольно долго сверлил тринадцатого взглядом и, наконец, сказал. «У меня есть метод культивации, который позволяет трансформировать демоническую энергию в твоём теле и интегрируя её в плоть и кровь. Твоё тело станет во много раз сильнее, чем сейчас. Ты не сможешь использовать техники божественных способностей, однако будешь становиться всё крепче. Этот метод культивации является техникой очищения тела. Готов ли ты учиться?» Тринадцатый вздрогнул, услышав это, в восторг овладелом, Нисколько не колеблись, он кивнул. «Не соглашайся так быстро. Культивировать эту технику очень сложно и опасно. Если ты ошибёшься, постигая её, то даже я не смогу спасти тебя. Кроме того, изучая эту технику, тебе придётся терпеть сильную боль. Сможешь ли ты выдержать это?» «Порядок. Тринадцатый ни за что не разочарует тебя!» — ответил тот, смотря на Ван Линя. В глазах его светилась небывалая решимость. Ван Ринь снова недолго задумался... Он затем хлопнул рукой по сумке, и в его ладони оказалась нефритовая табличка. Он приложил её к своему лбу, поставив на ней отпечаток, а затем кинул тринадцатому со словами. «Держи её постоянно при себе. В твоём теле есть демоническая сила, так что ты должен саметь прочитать её». Тринадцатый обеими руками схватил табличку. В этот момент волнение в его сердце было неописуемым, а он несколько раз поклонился, прежде чем уйти. Когда он ушёл, Ван Лин тяжело вздохнул, Он так и не передал Тринадцатому тактику Древнего Бога. Вместо этого он немного изменил известную технику очищения тела, которую использовал клан Демонов-Великанов и вручил её Тринадцатому. Если он сможет завершить метод очищения тела клана Демонов-Великанов, я научу его первому этапу тактики Древнего Бога. Если нет, то это просто означает, что ему не суждено изучить тактику Древнего Бога. Решил Ванолинь. Время бежит очень быстро. Вот весна пришла, а лето сменилось осенью. Таким образом, прошло ещё два года, в это время племя очищения души продолжало расширяться и увеличиваться, и темп его роста стал просто безумным. Племя захватывало всё новые территории, и теперь его земли увеличились с первоначальных 40 ли до 300, количество же мужчин достигло 5000 человек. На 100 тысяч шли вокруг, кроме двух племён, в которых насчитывалось по 10 тысяч человек, не осталось ни одного другого племени, все они были поглощены племенем очищения души. За эти два года Ванолиню пришлось смешиваться три раза, и каждый раз потому, что у вражеского племени находился сильный покровитель. Однако сила этих покровителей, живущих с дикарскими племенами, была довольно невелика, поэтому ни один из них не мог ничего противопоставить Ванолиню. И нужно сказать, что план, над которым так усердно корпел Ванолинь, был довольно-таки успешно выполнен. Сейчас он управлял пятью тысячами человек, которые изучили технику очищения души, и уровень был не очень высок, но они прилагали все свои усилия, и потому результаты получились весьма неплохими. Если дать им время, их мастерство и умения возрастут, и тогда Ван Линь получит в своё распоряжение грозную силу. Теперь в радиусе ста тысяч лив сложилась патовая ситуация, три противоборствующих стороны, и никто не хотел уступать. У Ян Хуэ изначально предложил напасть на одну из двух оставшихся племён, но Ван Линь выступил против этого. Он потребовал, чтобы сейчас все забыли о вторжениях и походах, и посвятили всё своё время изучению техники. Слова Ванолине обладали невероятным авторитетом для жителей долины. Стоит отметить, что 13-й преисполнился какой-то удивительной решимости и старательно изучал метод очищения тела клана демонов-великанов, и у него уже были некоторые успехи. Его тело стало крепким, как железо, поэтому во время битвы он всегда нападал прямо в лоб, и никто не мог его остановить. За 4 года Ванолин превратил небольшое племя в долине в большое племя с населением более 5000 человек. Он приказал всем вам сосредоточиться на культивации, потому что у него были другие планы. Он решил ненадолго покинуть племя и отправиться в одно место. В древний город демонов. 4 года назад у Ванолина была возможность посетить этот город, но он и не воспользовался, так как не обладал никакой особой силой, и идти туда было совершенно бесполезно. Сейчас же, если Ванолинь пойдёт в древний город демонов, он уже не будет беспокоиться за свой тыл. У него есть племя очищения души. Если он не сумеет обжиться в городе, то сможет вернуться к нему. Для удобства связи Ванолин создал две передающие звук нефритовые таблички. Одну он взял себе, вторую же оставил в племени. Если бы не нехватка материалов, Ванолинь бы даже создал телепорт на территорию племени, чтобы он мог вернуться в любой момент. В этот раз Ванолинь ушёл не один. Его сопровождали два человека, среди которых было тринадцатый. Второй же человек по имени Хупао, Тигрен изначально принадлежал к другому маленькому племени, он с малых лет начал своё обучение, и демоническая сила в нём достигла уровня двух звёзд. Благодаря природному таланту и одарённости, он стал первым мастером в своём племени. Уян Хуа лично потрудился, чтобы пленить Хупао. Выпив отвара, он стал новым членом племени, в изучении техники очищения души Хупао тоже оказался весьма выдающимся, особенно потому, что в его теле уже была демоническая сила на уровне двух звезд. За 4 года он превзошел почти всех в своем новом племени и теперь наступал на пятки у Янхуа. На сегодня Хупао уже достиг пятого этапа и сумел сотворить 93 флага душ, 31 из которых имели старшую душу. И теперь его сила почти равнялась культиватору уровня формирования ядра. Ваналий неправда разглядел в нём незаурядный талант. Да, техника очищения души не очень сложна в изучении. Однако за каких-то 4 года достичь подобных результатов – большая редкость. Ваналий никогда такого не видел прежде. Да, конечно, все эти успехи во многом получились из-за того, что в теле Хупао уже давно было немало демонической силы, да и сами земли демонического духа, наполненные энергией, оказали определённое влияние. Но как бы то ни было, скорость, с которой Хупао обучался – Оказалось и правда поразительной. Если он за сто лет сумеет достичь уровня формирования души, то его можно будет сравнить с красной бабочкой, и он даже превзойдёт её на голову. К найденному дарованию Ван Линь отнёсся весьма внимательно, и потому он не стал оставлять его в племени, а взял с собой, чтобы была возможность контролировать его. Сам же молодой человек по имени Хупау, ничуть не уступавший по силе тринадцатому, испытывал страх и трепет перед Ван Линьем, и когда услышал новость, что учитель берёт его с собой, Он очень сильно взволновался. Что же касается тринадцатого, то его тело уже достигло невероятной твёрдости, и если бы ему пришлось драться с Хупао, он бы ни в чём ему не уступил. Всё это благодаря его стараниям и упорству. Получив технику очищения тела, 13 тринадцатый днями и ночами тренировал её, он был самым добросовестным учеником во всём племени. На рассвете, когда солнце только-только проснулось, Ванолинь покинул племя очищения души, Позади него, словно телохранители, следовали 13-й Хупао.